В 1847 году Соловьев получил ученую степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики. Ему только что исполнилось 27 лет. Вскоре он утвержден в должности экстраординарного профессора, а с июля 1850 года стал ординарным профессором Московского университета началась преподавательская и ученая деятельность Соловьева. Три с половиной десятилетия трудился он в Московском университете. В то долгое время, в течение шести лет, 1864-70-е годы, он являлся по выборам деканом историко-филологического факультета. Другие шесть лет... 1871-77 годы и опять-таки по выборам отслужил ректором университета. Соловьев учил, читал лекции, обдумывал ученые труды, возглавлял кафедру, факультет, наконец справил на посту ректора всеми делами старейшего русского университета. Взаимоплодотворная связь профессорско-преподавательской, исследовательской и научно-литературной работы Соловьева, столь характерная для него, ощутима в содержании, в главных осевых идеях курсов, которые он читал, книг и статей, которые писал. Вот впечатление Бестужева-Рюмина, слушателя первых лекционных курсов Соловьева. «Спросим человека» с кем он знаком, и мы узнаем человека. Спросим народ об его истории, и мы узнаем народ. Этими словами Соловьев начал свой курс 1848 года, когда я имел счастье его слушать. В истории народа мы его узнаем, но только в полной истории, В такой, где на первый план выступают существенные черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план, отдается в жертву собирателям анекдотов, любителям курьезов и раритетов. Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающие поколения в этой высокой вере. Бестужев Рюмин. Биографии и характеристики. Санкт-Петербург. 1882 год. Страницы 256-257. Соловьёву в это время было 28 лет. Спустя 15 лет после Бестужева Рюмина слушал лекции Соловьёва другой его ученик, Ключевский. В 1863 году он и его товарищи были студентами третьего курса, уже повидавшими и послушавшими разных профессоров. В его воспоминаниях Соловьев как преподаватель, 1895 год, сохранилась яркая и содержательная зарисовка соловьевских лекций. Лектору шел в то время 43 третий год. Начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой с откинутым назад корпусом вступала в словесную «внизу» — название аудитории — высокая и полная фигура в золотых очках с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица, без бороды и усов, которые выросли после». С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона, начинал он говорить свою лекцию и в продолжении сорока минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими, удобно приемлемыми ломтиками, и его было легко записывать». Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах. О том, что называл он необычным словом «историчностью». Ключевский, сочинение, том 8, Москва, 1959 год, страницы 239, 255 и 259. Часто повторялись в лекциях характерные для всего строя мышления Соловьева слова «естественно» и «необходимо». Соловьев постоянно сочетал труд профессора с трудом исследователя. В органическом сочетании педагога-учителя и ученого-исследователя едва ли не главная особенность творческого пути Соловьева в русской науке. Он сам рано, в 1855 году, отметил, по обыкновению очень сжато, эту особенность. В автобиографии для печати он пишет о себе в третьем лице. По достижении профессорского звания он предпринял труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего. И в августе месяце 1851 года издал первый том. В 1852 – второй. В 1853 – третий. В 1854 – четвертый и приготовил к печати пятый, доведенный до царствования Иоанна IV. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета 1755-1855 годы, часть вторая Москва 1855 год, страница 434. Соловьев начал заниматься составлением материалов для первого тома своей «Истории России» с 1848 года. «Дело сначала шло медленно», — признавал он впоследствии. «Лекции не были еще все приготовлены. Много надо было писать посторонних статей из-за куска хлеба». Записки, страница 323. Но по мере накопления лекционного материала ускорялась и становилась систематической работа по написанию очередных томов. Если на подготовку первого тома ушло три с небольшим года, то, начиная со второго тома, очередные книги сочинения стали выходить по тому в год. С необыкновенной точностью осуществлял Соловьев свой смелый замысел. Тома его «Истории России с древнейших времен» выходили регулярно, ежегодно с 1851 по 1879 год.